«Увидим». «Ты останешься здесь?» — спросил друг Гонсалес, меняя тему разговора. «Я слышал, тебя переводят в отдел безопасности». «Да», — неохотно подтвердил Дюпре. «Поздравляю нового комиссара Дюпре». Мигель даже шутил с не очень веселым лицом. «Кстати, можешь поздравить и себя. Тебя рекомендовали на должность регионального инспектора». элен приняла шутливый тон Гонсалеса. «Спасибо». — Но я все-таки должен поздравить вас дважды. — По-моему, так? — насмешливо прищурялся Мигель. — Во всяком случае, ваша супружеская пара выглядит на редкость гармонично. — Это правда, — весело подтвердила элен Мы собираемся пожениться. — И не пригласили на свадьбу. — Ну что ты? элен даже рассмеялась. — Ты будешь первый гость. — Впрочем, нет. — Свидетель со стороны жениха. — А нельзя ли со стороны невесты? «Увы, я уже обещала вашему комиссару». «Ну и типы. Шарль отбил красивую женщину. Наш комиссар лишил меня возможности поцеловать невесту. Не везет мне с женщинами и с друзьями. Впрочем, я думаю, что на правах друга-жениха могу позволить себе такую вольность». «Думаю, можешь», — согласилась элен «Хотя, впрочем, нет, я не могу решать. Надо спросить моего будущего мужа. Он такой ревнивый, просто ужас». «Знаешь, я однажды ночью не пришла домой, и он устроил мне сцену ревности прямо от Элла». «Уже?» — Мигель пришел в притворный ужас. «Еще не успели пожениться. А ты уже обманываешь?» — он вздохнул. «Впрочем, я всегда говорил, нельзя доверять женщинам, особенно красивым. Ты смотри, какой ненавистник Хорошо еще, что я буду не твоей женой». Впрочем, с такими взглядами... Эллен покачала головой. «Я не знаю, стоит ли ему разрешить один поцелуй. Как считаешь, Шарль?» «Решай сама». депре с просветленным лицом слушал диалог элен и Мигеля. «Черт с ним! Пожалеем его!» «Но только один! А то, смотри!» элен погрозила пальцем. «Муж убьет и меня, и тебя!» «Конечно, один! А то еще действительно убьет!» «Точно! Тем более, что все публичные дома Индонезии имеют теперь твои фотографии», добавил невозмутимо депре Все трое рассмеялись. Шарль посмотрел на часы. «Вы торопитесь?» Мигель заметил его взгляд. «Да нет, пока не очень. Мы хотим заехать навестить детей Дамиана. От Нью-Йорка всего два часа лету, и я взял его ребятишками игрушки. И потом, мы же не участвовали в похоронах сердито сказал Дюпре. «Так чего вы сидите? Я лечу с вами». «Когда самолет?» «Через три часа». «Мы уже опаздываем. Мне еще нужно предупредить комиссара и взять разрешение». Мигель решительно поднялся. Кивком головы подозвал официанта. «Счет!» Дюпре полез в карман. Гонсалес подтолкнул его к выходу. «Давайте, выходите. Все равно фирма платит. Я мигом». «Только возьму пару шоколадок. У них здесь особенные, фирменные». элен и Шарль вышли из ресторана. Гонсалес расплатился с официантом и попросил принести ему несколько больших плиток шоколада. Когда он уже выходил из ресторана, в зал вошла красивая блондинка в узких, плотно обтягивающих фигуру брюках. Сердце Мигеля дрогнуло. Ему всегда нравились спортивные фигуры и брюки на женщинах. Проводив ее взглядом, он заторопился. «Красивая девочка, но надо спешить». Взрыв потряс здание ресторана. Послушался звон разбитого стекла, крики ужаса. Еще не понимая, что произошло, Мигель бросился наружу, расталкивая толпы любопытных. «Шевроле», на котором приехали Шарль и элен был словно консервная банка спорот изнутри. Вокруг уже толпились полицейские. Мигель, не думая о себе, шагнул к автомобилю, оттолкнув полицейского, преграждающего ему путь и увидел. Элен Дейли, сидевшая за рулём, лежала на сиденье. Вернее, лежало то, что от неё осталось. Левая рука была неестественно подвёрнута под сиденье, часть руля впилась в тело. Бампер изуродован взрывом. Нижняя часть тела женщины превратилась в какое-то месиво. У виска запеклась кровь. Рядом лежал Дюпре. Лица его почти не было видно из-под обломков машины. Мигель перевел взгляд. Там, где должна была быть правая нога, зияла пустота. Только огромная лужа. Масло вперемешку с кровью. Раздался стон. Очевидно, Дюпре был еще жив. Полицейские засуетились, стали осторожно извлекать изуродованное тело из-под обломков автомобиля. Подъехала машина скорой помощи. Дюпре уложили на носилки. Увезли. Вслед за ним вытащили Эллен. Когда ее переносили, Мигель, не выдержав, отвел взгляд. Он увидел куклу, большую красивую куклу с голубыми глазами. Она лежала на заднем сиденье, почти не пострадав.